Обои. Однажды Иван Иванович решил сделать ремонт. Ремонт это когда стулья, шкафы, диваны и другие вещи перетаскивают из комнаты в прихожую, из прихожей на кухню, потом обратно в прихожую, потом снова в комнату. А тебя в это время запирают в ванной, чтобы не мешалось под ногами. Иван Иванович побелил потолок. Покрасил подоконники И оклеил комнату Новыми салатовыми обоями Вот теперь другое дело Но Соне Комната решительно не понравилась Особенно обои Старые были значительно лучше Во-первых, на них были нарисованы Желтенькие цветочки Которые, хотя и не пахли Но разглядывать их было очень интересно. Во-вторых, в некоторых местах обои были порваны. И из них торчали клочки, как будто из стены росли чьи-то уши. Соня потихоньку тянула их, надеясь со временем вытащить оттуда зайца или ослика. И, наконец... В углу темнело большое загадочное пятно Похожее на инопланетянина С которым Соня иногда любила поговорить Ничего такого Ни цветочков, ни ушей, ни пятна На новых обоих не было Сплошная салатовая стена На которой разглядывать-то нечего Полдня Соня бродила по комнате, пока ей в голову не пришла отличная идея. Она быстренько достала банку из-под апельсиновых долек, в которой лежали цветные карандаши, и принялась за дело. На одной стене Соня нарисовала большое прибольшое. Море с волнами и чайками, летавшими высоко под самым потолком. Из второй стены получилась лужайка, на которой росли цветы, бабочки, ой, вот коровки и другие насекомые. С третьей стороны Соне захотелось нарисовать дикий загадочный лес. но там уже стоял шкаф. А рисовать на окне было бы совсем глупо. Что же это за дикий лес, в котором виден магазин продукты, висят красные флаги, и который подметает дворник Седов? Вздохнув, Соня убрала карандаши. Затем она взяла подушку, села посреди комнаты и представила, что она одна-одна на берегу необитаемого острова. Ой. Что это такое? Услышала она вдруг знакомый голос и открыла глаза. У стены стоял Иван Иванович и трогал пальцем волну. Это море. «Я тебя спрашиваю, кто тебе разрешил портить обои?» И, не дожидаясь ответа, отправил Соню в угол. «Почему же портить?» Думала собачка Соня, разглядывая рисунки. Она терпеть не могла стоять в углу. «Но в этом углу стоять оказалось...» Очень интересно! С одной стороны виднелся край моря, с другой красивая лужайка с цветами и бабочками. Все-таки не зря я рисовала. Через неделю Иван Иванович снова оклеил комнату новыми обоями. Такими же чистыми и неинтересными. Но теперь... Соня знала, что где-то за ними гудят пчелы и стрекочут кузнечики, поют птицы и шумит море.